Итак, Первая мировая война 1914-1918 годов и российская экономика в ней. Безусловно, эта война была войной нового типа, уже войной эпохи именно империализма, отличавшейся даже коренным образом от войн, предположим, XIX века. Это была не просто война армий, война людских ресурсов, но это, или война там воинских стратегий. Это была война экономик. Это было состязание, соревнование экономических потенциалов, экономических систем. Выигрывал тот, чья экономика, чья экономическая система оказывалась более выносливой, более мобильной, более маневренной, более адаптированной к условиям военного времени. Вот это нужно также было понимать. Но здесь, конечно, опять же, говоря... Российской промышленности, российском хозяйстве в годы войны нужно, на мой взгляд, избегать двух крайностей. Да? С одной стороны, те, кто утверждает, что все было прекрасно, все было хорошо, и вот эта несчастная война, так сказать, сорвала дальнейшее развитие России. Вот, и вот этот большевистский заговор, вот этот переворот, не дал России достигнуть уже столь близкой победы. Другая же крайность. Это, конечно же, утверждать, что все было плохо, что российское там правительство было настолько недальновидным, что совсем не готовилось к войне, что ничего не делалось и что российская промышленность была вовсе не готова. Думаются обе эти крайности. Они именно и есть крайности. И они обе далеки от истины. Истина же она, она как всегда, где-то, наверное, посредине. Да? Вот. Вступая в войну в 14 году, военное министерство предполагало вести боевые действия за счет вооружений и боеприпасов, накопленных в годы предшествовавшие войне. Причем царское правительство при определении количества необходимых запасов ориентировалось на опыт русско-японской войны 4-5-го годов. Это был просчет, конечно. <coughs> Это были устаревшие представления о характере будущей войны. И явились они главной, одной из главных причин того что же с самого начала войны русская армия испытывала острый голод в артиллерийских снарядах, пулеметах, винтовках, патронах, даже в э, самых элементарных видах материального снабжения армии. Хотя были выделены значительные средства в июле 2014 года на военные нужды Госдума выделила 433 миллиона рублей. Вот. Еще до этого... Выделялись 820 миллионов рублей на развитие нужд флота и, и э, армии. То есть, вот 433 и еще 820 миллионов рублей. То есть, где-то более миллиарда рублей. Да? Более миллиарда рублей. Э, тем, не менее, тем не менее, только где-то к маю 2015 -го года Начинается процесс мобилизации народного хозяйства России и приспособление его к запросам войны. Ну, следует иметь в виду, что запоздалость промышленной мобилизации была характерным явлением для большинства воевавших государств, которые еще не представляли себе гигантского размаха войны, ее экономические компоненты, экономические подоплеки, ее промышленной составляющей. Не учитывали, что она будет требовать огромного расхода боеприпасов и вооружения. И неподготовленность царской России вытекала не только из-за опоздалого характера мобилизации промышленности. Потребности многочисленной русской армии были выше, чем у других воевавших государств, а военный экономический потенциал России был при этом все-таки значительно слабее, чем у той же США, Германии, Англии. Как известно, мы говорили об этом ранее уже, по выплатке чугуна, стали, добыче угля, по мощности металлообработки, да, металлообрабатывающей промышленности, дореволюционная России значительно отставала от этих стран. В России вовсе не было или находилось только на самой зачаточной стадии производства алюминия, самолетов, автомашин. Русский железнодорожный транспорт по своей технической оснащенности, по недостаточности густоты сети, явился наиболее слабым звеном экономики. Страны. Все это привело к тому, что война переросла в производственные возможности русского капитализма. То есть вот проблема материального снабжения армии, обеспечения ее необходимым вооружением, боеприпасами, военным инженерным имуществом, продовольствием при этих условиях оказалась весьма и весьма сложной. Весьма сложной. Вот. То есть, конечно... Война вызвала сильнейшее напряжение сил России, отразилось на состоянии ее экономики, обострила социальные отношения в стране, а к концу 2016 года привело к острому социальному и политическому кризису. Не нужно забывать, что за время войны в армию было мобилизовано более 25% взрослого мужского населения страны, наиболее работоспособной части. На фронт отправлено 20% кадровых промышленных рабочих. Объем женского труда в промышленности увеличился на 10%. На нужды войск было конфисковано, реквизировано 2, 2 миллиона 600 тысяч лошадей, 2 миллиона 600 тысяч лошадей, что отразилось на состоянии сельского хозяйства. За годы войны площади посевов сократились на 12%, с 85,7 до 75,9 миллиона десятин. Сбор хлебов упал, упал на 20%. На 20%. Неудивительно, что в конце 16 -го года в 31-й губернии была введена хлебная разверстка, которая, как полагали, должна была дать 711 миллионов пудов зерна для армии, и для армии и города. Производство сахара уменьшилось на одну треть со 126 миллионов до 82 миллионов пудов. продажи мяса на рынке за три года войны сократилась в четыре раза. В сфере промышленности большинство предприятий сокращали производство. оккупация больших районов в Польше, в Прибалтике привела к спаду промышленного производства на 20%. Но зато шел рост тяжелых отраслей промышленности, работавших исключительно на войну. Например, к началу 2017 года продукция металлообрабатывающей промышленности выросла в 3%. Химической в 2,5 раза. Увеличилось, например, производство винтовок в 11 раз, орудий в 10 раз, снарядов к ним в 20 раз. К 2017 году постепенно возникают новые специализированные автомобильные, авиационные, химические предприятия по производству оптического стекла, взрывчатых веществ. То есть, основываются новые предприятия по металлообработке и машиностроению. И машиностроение. И, конечно, надо иметь в виду, что... Идет формирование дальнейшее государственно-монополистических тенденций. То есть государство активно вмешивается в руководство экономикой, промышленностью в годы войны. То есть максимальное развитие процесса концентрации и централизации капитала. То есть военная экономика была крайне благоприятной средой для развития государственного монополистического капитализма. Вообще война привела к значительному обогащению, к усилению мощи монополистического капитала в стране. Военные прибыли достигали небывалых размеров. Даже вот по данным Совета съездов представителей промышленности и торговли, чистая прибыль металлургических заводов в военные годы составила 50% к затраченному капиталу, а металлообрабатывающих предприятий 81%. 81% чистой прибыли. Например, чистая прибыль Донецко-Юрьевского металлургического общества в 15-16 годах составила 8 миллионов рублей. В то время как в предшествующем году, еще мирном году, да, она равнялась 3 миллиона 300 тысяч рублей. Прибыль восьми крупнейших столичных банков в 2016 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 70%. Например, в течение одного только 2016 года появилось порядка 244 новых акционерных обществ с капиталом порядка 373 миллионов рублей. Только за год. 244 общества, капитал 373 миллиона рублей. То есть война повысила уровень вот этого капиталистического, обобществление производства. Вот. Еще больше повысила процесс концентрации и централизации капиталов. Ну вот, в условиях военного времени... Во всех воюющих государствах, Россия здесь не исключение, была создана система регулирующих органов, официальной целью которых было руководство военной перестройкой промышленности, переключение большинства сырьевых, топливных, ресурсов, транспортных средств на нужды милитаризированного хозяйства. Вот, то есть удлинялся рабочий день, устанавливалась трудовая повинность, инфляция и налоги сводили заработную плату к минимуму. Вот по закону от 17 августа 1915 года в России были созданы следующие структуры. Четыре особых совещания по обороне, по топливу, по перевозкам и по продовольствию. Вот совещание по обороне, топливу, перевозкам, продовольствию. Чуть позже было еще создано совещание по беженцам, по делам беженцев. Вот эти структуры руководили данными отраслями хозяйства. Высшим органом по военным заказам, по регулированию военной экономики было особое совещание по обороне, которое вот должно было объединять, координировать, регулировать действия остальных органов царского правительства, царского руководства. В состав этих особых совещаний входили главным образом царские чиновники, вот, а представители буржуазии составляли меньшинство. Вот, и все-таки решающую роль в этих органах играл монополистический капитал. Вот, конечно. вот Необходимость чувствовалась, как можно скорее осуществить мобилизацию экономического тыла и добиться решительного улучшения дела боевого и материального снабжения армии. Вот она оставила военное ведомство, вот эта необходимость, в зависимости от этих монополистических объединений. От этих объединений. Вот в легкой промышленности органы такого военно-государственного регулирования первоначально возникли при соответствующих предпринимательских организациях. Здесь командующая роль капиталистических воротил была еще более наглядной, чем в особых совещаниях. Вот, например, хлопковый комитет, организованный первоначально при Московском биржевом, при Московском биржевом комитете. Затем переданы введение Министерство промышленности и торговли, которое было создано еще при Витте, в годы революции, 27 октября 1905 года. Вот эта новая структура. Да? Вот Минпромторг, вот он ведал этим хлопковым комитетом. Комитету было предоставлено право контроля за распределением всех наличных запасов хлопка, установлением твердых цен на него. То есть, покупая хлопок по твердым ценам и продавая. По складывавшимся высоким рыночным ценам хлопчатобумажные фабриканты присваивали себе вот эти монопольно высокие прибыли. Ну вот одновременно с хлопковым комитетом при Минпромышленности и торговли были созданы другие такие структуры, комитеты, объединявшие Кожевин, Набугную, Суконную, Льняную и ряд других отраслей легкой промышленности. А в 915 году в мае были созданы военно-промышленные комитеты, вот, созданные по инициативе московских буржуазных кругов, которые тоже, как бы официально ставили целью помочь армии, родине, правительству. Но, конечно, не забывали они и про себя любимых, не забывали и про свои баснословные прибыли. Вот. Но. Вот царское правительство в первый период деятельности комитетов оказывало им поддержку однако с весны 16 -го года когда явственно обнаружились притязания комитетов на руководство хозяйством страны в целом когда они захотели отодвинуть совет министров от этой деятельности царское правительство совершенно отстранило эти органы от выполнения военных заказов и тем самым лишило реальной основы их практическую деятельность то есть война предъявила огромные требования к народному хозяйству воюющего государства Отвлекла на непроизводительные цели громадные материальные ресурсы, вызвала тяжелую экономическую разруху, которая переросла в общенациональный экономический кризис в конце 2016-начале -го, 2017 -го годов. Скажем, в декабре 2016 -го года в Петербурге только в одном да, остановилось 50 предприятий промышленных. 50 только в декабре 2016 -го года прекратили работу. Причина банальна. Нет топлива. Нет топлива. Вот эта неспособность старского правительства и различных регулирующих инстанций предотвратить страну от, нарастающей, от нарастающего экономического развала наглядно вскрывается вот при анализе влияния войны на отдельные отрасли народного хозяйства. Вот перейдем чуть-чуть немножечко теперь к рассмотрению данного вот этого вопроса. Значит, что мы здесь видим? что мы видим. Но еще до войны в России ощущалась острая нехватка металлов и топлива. То есть, вот так называемый топливно-металлургический голод. Рост военного производства повышал общую потребность металлов и топлива. Между тем, как производство угля, чугуна, стали за время войны не только не выросло, но сократилось. Во-первых, это объяснялось потерей польских губерний вследствие захвата их немецкими войсками. Во-вторых, падением добычи угля и производства металлов в самих внутренних районах страны. Вот, например, с 2013 по 2016 год выплавка чугуна по империи сократилась с 283 до 231 миллиона пудов. Добыча угля с 2 миллиардов 200 миллионов пудов до 2 миллиардов 100 миллионов пудов. Кроме того, в военные годы прекратился импорт английского угля, составлявший накануне войны порядка 500 миллионов пудов в год. то есть вот Проблема нехватки металлов и топлива становилась все более, все более значительной. Многие предприятия сокращали производство, или даже, как я вам приводил пример, да, вовсе останавливались. Вот, Например, Петроград, да, Петербург. Да, Декабрь 2016 года. 50 предприятий закрылись. Топливный кризис обострялся в связи с расстройством железнодорожного транспорта, неспособности его своевременно доставлять донецкий уголь в промышленные центры страны. Например, в октябре-декабре 2016 года железные дороги сумели вывести из Донбасса всего лишь 60% произведенного там угля. 40% остались на месте. Не хватило железнодорожных мощностей. Не хватило вагонов, не хватило, так сказать, паровозов и так далее. Только 60% угля вывезли из Донбасса. Война резко сократила снабжение предприятий станками и машинами. Она привела к проеданию основных фондов промышленности. В условиях военного времени, во-первых, резко сократился импорт оборудования, а во-вторых, уменьшилось до минимума внутреннее производство в связи с переключением машиностроительной промышленности на выполнение, собственно, военных заказов. Вот эти моменты надо иметь в виду. Война и мобилизация промышленности вызвали значительное увеличение производства предметов материального снабжения армии за счет сокращения, соответственно, мирной продукции. Около 4-5 всей продукции русской промышленности шло на обслуживание войны. Машиностроительная, химическая промышленность почти полностью переключились на производство военной продукции. Текстильные, швейные, обувные фабрики производили для армии ткань, одежду, обувь. По неполным данным промышленной переписи, 78% продукции машиностроительной промышленности в 2016 году составляли вооружение и боеприпасы. Вдумайтесь, 2016 год. 78% продукции машиностроения, 78% это вооружение и боеприпасы. 4 ,5. а стихийная перестройка промышленности к запросам войны, значительное увеличение военного производства за счет сокращения гражданской продукции. Все это видоизменяло отраслевую структуру промышленности, нарушало сложившиеся пропорции и связи между отдельными видами производства. Общий упадок вот этой промышленности был связан также с нехваткой квалифицированной рабочей силы. Например, резко сокращалась производительность труда. Скажем, в 2015-2016 году в каменно-угольном Донбассе производительность труда снизилась на 25%. Железнодорожный транспорт был ахиллесовой пятой, слабым местом царской России. Вот. Он даже и в мирные-то годы не всегда удовлетворял требованиям, которые предъявляло к нему народное хозяйство страны. Что уж говорить на войну, что говорить о войне, которая возложила на этот транспорт новые сложные задачи переброска воинских частей, грузов, эвакуации населения, промышленности из прифронтовых районов, снабжение мобилизованной промышленности сырьем и топливом. Все это в значительной степени увеличило загрузку железнодорожного транспорта, повысилась потребность в подвижном составе. Ну вот. А ведь следует иметь в виду, что в военные-то годы значительно сократилось производство паровозов и вагонов, в связи с тем, что вагоностроительные заводы страны были загружены более выгодными, более выгодными военными заказами. То есть положение дел еще более усугублялось тем, что в военные годы замедлился оборот вагонов вследствие перегруженности железных дорог. То есть царское правительство, конечно, пыталось бороться с растущей железнодорожной вот разрухой. Было создано вот особое, значит, совещание по перевозкам, в том числе железнодорожным, да? Было организовано строительство новых линий, вторых путей на наиболее загруженных а, магистралях. Но все эти были паллиативные мероприятия, паллиативы, полумеры, и они были осуществлены лишь лишь в незначительной степени, лишь в незначительной степени. Вот эта железнодорожная разруха особенно усилилась зимой 2016 17 года. Вот, например, по данным Министерства путей сообщений, в декабре 2016 года работа железных дорог сократилась на 25%, на 25%, на четверть, по сравнению с предшествующим месяцем, с ноябрем. Накануне февральской революции перевозки наиболее важных грузов, угля, жидкого топлива, продовольствия, хлопка значительно ухудшились. Вот эта транспортная разруха отрывала экономические районы один от другого, изолировала промышленные центры от источников сырья и топлива, обостряла продовольственный кризис, создавала голод в стране. То есть вот расстройство транспорта явилось важнейшей причиной и составной частью того глубокого экономического кризиса, Который явственно обнаружился к началу 2017 года. Война отрицательно отразилась на сельском хозяйстве, мобилизация 12 миллионов человек в армию отрывала от производительного труда в деревне наиболее работоспособное мужское население. Сократилось внутреннее производство и ввоз сельхозмашин и орудий, а также минеральных удобрений. Минеральных удобрений. То есть вот упадок сельхозпроизводства был одной из причин разразившегося в годы войны. Продовольственного кризиса, который, кстати, был одним из таких детонаторов, который сработал. И почему случилась, собственно говоря, вот эта революция в феврале семнадцатого года. Из-за недостаточного подвоза хлеба в столице, да? в Москву и в Петербург. Это надо иметь в виду. Вот. Уже к четырнадцатому году стала ощущаться нехватка продовольственных продуктов. Особенно она обострилась, этот продовольственный кризис обострился к началу семнадцатого года. Была введена, например, карточная система распределения мяса, хлеба, сахара и других продуктов первой необходимости. Скажем, перевозка зерна с 2013 по 2016 год сократилась более чем вдвое. Более чем вдвое. Широко распространилась в годы войны спекулятивная торговля, что еще больше способствовало обострению продовольственного кризиса в стране. Резко пришлось сократить продовольственное снабжение армии. Вот накануне февраля 2017 года, накануне падения монархии, в исключительно тяжелом продовольственном положении очутился Петроград. По данным особого совещания по продовольствию в столице, вот на тот момент имелся только 10-дневный запас муки, 10 дней и 3 запас жиров. Таким образом... Царскому правительству не удалось наладить продовольственное дело и предотвратить нарастание голода в стране. Война требовала колоссальных денежных затрат. По разным данным, военные расходы России до конца го года составили, называются цифры вот такие в литературе, от 39 до 50 миллиардов рублей. 39-50 миллиардов рублей. Вот, это превышало стоимость всех войн. Всех войн, происходивших в течение столетия, предшествовавшего 1914 году. То есть начиная с Отечественной войны 1812 года. Это превышало да, стоимость всех предыдущих войн. А, росла инфляция, эмиссия, раскручивался вот этот печатный а, финансовый вот этот станок, бюджетный станок. А, Всего за время войны царским правительством было заключено внутренних и внешних долгосрочных займов на общую сумму порядка 42 миллиардов рублей. 42 миллиарда рублей. Внутренние займы шли на покрытие колоссальных военных расходов внутри страны. За время войны их было выпущено 7 таких внутренних займов на сумму 11,5 миллиардов рублей. Конечно, важнейшим методом финансирования войны была эмиссия. Вот за период... С 1 января 2014 по 1 января 2017 года сумма кредитных билетов в обращении выросла с 1,5 миллиардов до 9 миллиардов 100 миллионов рублей. С 1,5 миллиардов до 9 миллиардов 100 миллионов. То есть где-то в 7 с лишним раз. Реальный золотой запас России за время войны сократился, так как часть его пришлось отправить в Англию в виде залога за займы, предоставленные английским правительством. Вот эта бумажно-денежная инфляция вела к усилению обесценивания рубля, покупательная способность которого ко времени февраля 2017 года сократилась до 27 копеек. Этот вот бумажный рубль стоил, реальных 27 копеек. То есть обесценивание колоссальнейшее произошло, да? 27 копеек. А всего же, к концу 2022 года, в результате и войны, и революции, и гражданской войны, рубль обесценился, насколько мне известно, в 13 тысяч раз. К началу 2020 годов обесценивание рубля в 13 тысяч раз. Ухудшалось положение рабочих, росло их недовольство. Росло забастовочное движение. Вот, ну скажем, номинальная зарплата донецких рабочих в 2016 году вроде бы увеличилась на 39%, но цены на пшеницу в этом же году выросли в 2,4 раза, на мясо в 4 раза, а на сахар в 2,8 раза. Сравните, что по сравнению с этим такое 39%? Конечно, это очень и очень мало. То есть реальное было падение зарплаты в 1916 году. Рос... Травматизм, росла заболеваемость среди рабочих, вот это рост интенсивности труда, что способствовало повышению утомляемости, на многих заводах праздничные и воскресные дни были отменены. Вот известно, что в течение 2015 года среди путиловцев, Путиловский завод в Петербурге, вот в 2015 году было порядка 19 тысяч случаев потери трудоспособности. 19 000. Такой же небывалый рост травматизма наблюдался и на московских предприятиях, и в, других, и в других промышленных центрах страны. В других промышленных центрах. Вот в такой обстановке Россия подошла к февралю семнадцатого года. Да, к поворотному, так сказать, пункту своей истории. К буржуазно-демократической революции, которая смела... Которая смела... Царизм, который из мира, царизм, царены, да, царены. Вот, значит, это февраль 17-го года. Вот в обстановке такого общенационального кризиса общенационального кризиса, экономического и политического. Я сейчас вам указал на экономический аспект этого кризиса. Да? ну и политическая ситуация была не лучше. Вот это Распутинщина, министерская чехарда, небывалое падение престижа царской власти, упадок сельского хозяйства. Все это вело к тому, что Романовы становились крайне непопулярны. Романовы становились крайне непопулярны. Вот, вот эти рост государственных, Расходов. Бюджет затрещал по швам. За 2014-2016 годы Значит, расходы возросли с 4 миллиардов по 760 миллионов рублей до 18 миллиардов 100 миллионов. Вот. С 5 до 18 миллиардов. Да? Разумеется, что доходы не могли покрыть и части этих расходов. Вот росла инфляция. Цены на хлеб выросли за годы войны в 5 раз. На масло в 8 раз. На промышленные товары в 4-6 раз. А реальная зарплата выросла только где-то в 2 в три раза и в итоге в марте семнадцатого года в марте семнадцатого года царизм пал сошел с арены сейчас я тоже не буду э, это вопрос особой заслуживающий так сказать особого рассмотрения вот здесь не буду я сейчас об этом говорить Вот. экономическую компоненту этого кризиса, экономическую причину падения царизма я указал, были и другие причины, политические, национальные вот это, да? незавершенность модернизации, вот. нежелание царизма идти на уступки реформироваться, вот это, закоснелось, да? за это за все пришлось расплачиваться в 17 году, в марте 17 года история тронов царей и корон в России завершилась, открылся период временного правительства, со 2 марта по 8 июля его возглавлял Князь Львов с 8 июля по 25 октября 1917 года, Теренский. Общенациональный экономический кризис при временном правительстве продолжал углубляться. Продолжал углубляться. Хотя оно, конечно, что-то пыталось сделать. Например, 5 мая 1917 года было создано Министерство труда, небывалый орган в истории управления России. Да? 5 мая 17 год, Министерство труда. Как что ли такой арбитражный орган для рассмотрения возникающих споров, противоречий, для разрешения этих споров между так сказать, капиталом и трудом, да, между капиталистами и рабочими. Были созданы такие структуры летом 2017 года, как экономический совет, главный экономический комитет, на который было возложено руководство хозяйственной жизни. Однако экономика страны катилась в пропасть, катилась под откос, развал углублялся. Развал углублялся. Ни этот главный экономический комитет, ни экономический совет ничего с этим не могли поделать. Количество бумажных денежных знаков лишь возрастало. На 1 октября 2017 года этих денежных знаков в обращении находилось 17 миллиардов 200 миллионов рублей против 1 миллиарда 600 миллионов в 2014 году. Вот. Вдумайтесь, с 17, да, с полутора миллиардов рост до 17 с лишним. Более того, купюры выпускались даже без номеров. Они буквально наводнили всю Россию к осени, да, на, к осени 17-го года. Население городов голодало, вот. Хлебный паек в Москве и в Петрограде осенью 17 -го года был доведен до 200 грамм в день. 200 грамм в день. Вот, например, среднемесячная выплавка чугуна, составлявшая в феврале 2017 года 14,5 миллионов пудов, в июле уже того же года снизилась до 12 миллионов пудов. Месячная добыча каменного угля к августу 2017 года сократилась со 115 миллионов пудов против 175 миллионов пудов среднемесячной добычи в 2016 году. То есть сокращение на 60 миллионов пудов. Вообще, надо сказать что воловая продукция промышленности в 2017 году, несмотря на все лихорадочные усилия временного правительства, воловая продукция промышленности в 2017 году сократилась на 36%. Падение на 36% по сравнению с 2016 годом. Только в сентябре 2017 года в Донбассе были закрыты 70 крупных каменноугольных угольных шахт. В Петрограде... Продолжалось закрытие металлообрабатывающих предприятий. Скажем, вот по данным <coughs> Министерства <coughs> путей сообщения, с января по сентябрь 2017 -го года железные дороги, железные дороги не догрузили по сравнению с этим же периодом 2016 -го года, январь-сентябрь, да, не догрузили миллион триста тысяч вагонов. Вот так. Январь-сентябрь 2017 года. По сравнению с январем-сентябрем 2016 года недогруз составил на железной дороге почти полтора миллиона вагонов. Миллион триста тысяч вагонов. Само Министерство путей сообщения характеризовало состояние железных дорог как плачевное, как отчаянное. То есть вот неутешительные итоги деятельности Временного правительства. Да? Вот. Количество бумажных денег в обращении увеличилось более чем в два раза и к октябрю 2017 -го года составляло уже 23 миллиарда рублей. Вот к концу существования временного правительства вот эти вот бумажки, да, эти 23 миллиарда эти бумажки, да, вот этот рубль, бумажный рубль, стоил 7 копеек. Все-таки, если в феврале он еще стоил 27 копеек, 27 копеек, то в октябре 2017 -го года за эту бумажку за этот рубль давали только 7 копеек. Госдолг России, который к началу 17 -го года составлял 33 миллиарда рублей, к концу года равнялся уже 60 миллиардов рублей. 60 миллиардов. Вот такие неутешительные итоги. Да? Например, в октябре 17-го года план хлебозаготовок был выполнен только на 19%. 19%! Менее чем на одну пятую. Стране угрожал голод. Росли непрерывно цены на продовольствие на товары широкого употребления. Вот. В Москве, например, повторю, да, за годы войны цены на продовольствие выросли в 8,5 раз, а на товары широкого употребления больше, чем в 11 раз. Реальная зарплата рабочих к осени 2017 года составляла 57% до военной. Только 57%. Вот в таких условиях произошла. В октябре 2017 -го года вот эта великая октябрьская социалистическая революция. Тоже сейчас я не буду, не входит это в задачи моего курса, дискутировать о ней. Вот события, действительно, величайшие XX века, чтобы там и как бы ни говорили. Я не согласен, только замечу, что это некий переворот, верхушечный там, большевистский, нет. Это социальная революция, я считаю, была, коренной переворот, социальный переворот, который привел к замене одного социально-экономического строя другим, а не просто правящий верхушки. Ведь переворот предполагает, что социальный строй остается прежним. Меняется, ну там, меняются собственники, меняется власть, меняется политический режим, а здесь поменялось все общество, все социально-экономические отношения. Было построено новое общество, социалистическое, на принципиально антирыночной, антисобственнической основе. Я сейчас не буду, опять же, оценивать советский период 1791 -го, -го годов, не входит и это в мою задачу, но я считаю, что революция 17 -го года, она была объективно неизбежна, подготовлена всем вот этим ходом развития предшествующих лет и в годы войны, и в годы бездействия вот этого непредрешенчества так называемого временного правительства. И, в общем-то, все шло к тому, что эта революция должна была состояться. Объективные факторы способствовали этому. Прежний режим, прежняя система показали, к сожалению, свою неспособность к управлению страной. Да, были отдельные, способные, выдающиеся, дальновидные деятели. Да, они что-то пытались предпринять, но, к сожалению, они не делали погоды вот в этой политической верхушке Российской империи. Они не определяли политику. Решающее слово было не за ними, к сожалению. Поэтому я считаю... вот. Тот прежний режим был не в состоянии решить вот эти накопившиеся проблемы и противоречия в стране. Поэтому эта революция была неизбежна, и она произошла. Да, при всех издержках, при всей потом начавшейся гражданской войне, это была действительно трагедия. Но надо понимать, что это была именно революция. Это не был какой-то верхушечный переворот. Я считаю, что революция семнадцатого года, она включала в себя различные типы революций. И огражденную, крестьянскую, и трудовую, рабочую, пролетарскую, и демократическую, и социалистическую, и антивоенную революцию, и национальную революцию, революцию окраин против да, Вот Все эти революционные потоки в итоге слились в единый революционный процесс. Советский период уже лежит за рамками этого курса. Даст Бог, может, когда-нибудь автор соберется с силами и создат курс лекции и по России, и советской, по развитию советского общества в 17-91 -го, годах. Но пока об этом загадывать не буду. Может быть, это дело, может быть, уже ну, какого-то будущего, отдаленного или не очень. Это уж как э, покажет время. На этом я позволю себе завершить... Этот мой очерк, эти мои очерки исторические, да, очерки развития социально-экономического, промышленного, хозяйственного развития Российской империи, вот со времен Петра, с начала 18 века, да, с 1721 года, с момента ее провозглашения, и до 1917 вот, года, да? до момента крушения монархии, момента крушения вот этой имперской государственности, прихода к власти большевиков, начала построения нового социалистического общества. На этом я позволю себе этот курс. Теперь завершить. Все-таки я думаю, что на каких-то цифрах, фактах я старался, стремился к этому, на богатом фактическом материале, далеко не всегда попадающем на страницы популярных пособий и изложений, да, вот и каких-то учебников. Я постарался это промышленное, финансовое, хозяйственное развитие транспорта, бюджета, экономики, да, промышленности, сельского хозяйства проследить. Чтобы у слушателей этих курсов, этих вот лекций, да, этого курса, какая-то такая обобщающая картина о социально-экономическом развитии имперского периода да, России, чтобы она осталась. Если это будет так, то тогда автор этих лекций будет свою задачу считать в основном выполненной.